Глава тринадцатая. Неспешная осенняя суббота. Серость за окном. Я лежала в кровати, уткнувшись в мобильный. Эмиль читал, скорее всего, какого-нибудь сухопарого немецкого модерниста в датском переводе, подвергая текст критическому анализу в своей узкой голове. Однушка, которую я снимала насквозь, провоняла кошачьей мочой, но, по крайней мере, находилась в центре, в старом доме с высокими створчатыми окнами так что жить в ней можно было. На экране телефона возникло фото Нора. Она с задумчивым видом сидела за столиком у окна в роскошном пустом ресторане. Фото было сделано пару часов назад. «Приятно проводим время в лучшем ресторане Осло», — гласила подпись, сделанная матерью Нора. Я разрыдалась. Громко, безжалостно, беспомощно. Я чувствовала себя лопнувшим целлофановым пакетом с водой. Сначала он растягивался до предела, а потом — бах! Эмиль оторвался от книги и присел на кровать рядом. «Как можно быть такой любимой? Как можно стать такой любимой?» — спрашивала я. Эмиль обнял меня, но я видела, что он раздражен. Что-то в его лице переменилось, кожа на висках натянулась. «Я больше не хочу говорить о Норе, Юханна, не хочу». «Да, но это фото. Меня не волнует, что Нора и ее мать делают сегодня». И он демонстративно вернулся к чтению. Я продолжала рассматривать фотографию. Нора сидела, подавшись вперед, с рассыпавшимися по плечам локонами. Ненарядная, но очень красивая в своем большом мешковатом свитере. На столе перед ней стоял пустой винный бокал. Струившийся в окно косой свет выхватывал скульптурные черты лица. Высокие скулы, точёный нос. «Они часто ходили вместе в рестораны?» — спросила я. Эмиль отложил книгу и вышел в прихожую. «Я пойду покурю и больше не хочу об этом говорить». Во рту я почувствовала горечь отчаяния. Пока Эмиля не было, я успела выплакаться. Вернувшись, он опустился на кровать рядом со мной. От него пахло холодным воздухом и дешевыми сигаретами. И датскими мечтами, конечно. «У Норы и ее матери не такая замечательная жизнь, как ты думаешь», полным доброты голосом сказал он. «Как это возможно?» «Я думаю, нам пора сменить тему, хорошо?» «Но я хочу знать, хочу знать, какая у них жизнь на самом деле». «Не такая прекрасная, как на фото». «А какая?» — закричала я. «Какая тогда?» «Я не вправе этого рассказывать, Юханна. «Что у них плохо?» — настаивала я. «Скажи, что у них такого ужасного?» «Много разного». «Расскажи мне хоть что-нибудь». Вид у Эмиля был такой, словно он сейчас разрыдается. Глаза блестели от сдерживаемых слез. Когда Нора вернулась из Копенгагена в Осло, мать не разрешила ей жить в старой квартире. И Норе пришлось жить у отца. «Так-так, секс с папочкой», поскольку мать делала ремонт в ее комнате. Я уставилась на него. «То есть ей там были не рады», — заключила Миль. Я смотрела и смотрела. Гадала, что он за человек. «И сколько лет ей было?» — спросила я. «Двадцать-двадцать один?» «Двадцать два», — неуверенно ответил он. И мама решила, что ей пора выехать из детской комнаты. Глаза у Эмиля заблестели еще сильнее. И тогда она поселилась у отца, у которого была для нее свободная комната, потому что у мамы был ремонт. Это было одно из тех мгновений, когда жизнь замирает. Я потерялась в стихотворении Альфа Хенриксона и не могла найти выход. Еще одно сравнение с Норой, и мне конец. Я наложу на себя руки без лишнего драматизма. Просто прекращу дышать и стану одним целым с вечностью. Ну или как это там сейчас происходит? Воздух застрял у меня в горле. Стало трудно дышать. Тело — просто ящик, сказала я себе, полной воспоминаний, событий и переживаний. Мертвая энергия в процессе трансформации. Тело превращается в прах. Возможно, потом ты возродишься в обличье помидора. Быть ребенком значит быть очень-очень мягким. Как и быть взрослым. «У всех нас очень нежная сердцевина». «Окей», — выдавила я. Эмиль чуть не плакал. «Как может взрослый человек так сострадать переезду Норы в Осло?» Мысли о матери и ее ремонте довели его до слез. Ко мне вернулась способность дышать. А мне кажется, ей очень повезло. Не знаю, было ли это провокацией с моей стороны или нет, но я осознала, что действительно так думаю. «Какое облегчение». Наконец-то чистое, правильное чувство в теле, переполненном злобой. «Я бы не хотел, чтобы моя мама так со мной поступила», — воскликнул Эмиль. Я вспомнила, как Эмиль уезжал из родительского дома. О сшитых мамой шторах и кровати, которую он выбрал для себя в Икее. О практичных пластиковых коробках под кроватью. О репродукциях Ханса Шерфига, которые так обожают датчане. Животное в джунглях, сине-зеленые тона. «Я бы хотела иметь такой выбор, когда переезжала», — сказала я наконец. «Чтобы это было из-за ремонта, и чтобы у папы меня ждала свободная комната». Больше мне было нечего добавить. Я приняла снотворное, потому что Эмилия это бесила, и потому что это был эффективный способ поставить точку в разговоре.